потому что он не имел жизненных прав на вас. Вот почему. Теперь вы понимаете? Он вдруг обнял ее и второй рукой. «Жан», — жалобно сказала она, — «подумайте, ваше имя, этот скандал!» Он громко рассмеялся. «Я чуть не убил этого человека, это жалкое маленькое животное из цирка, хама, который послал этот рисунок в газету». Мое имя, когда оно станет и вашим, приобретет в моих глазах настоящую славу. Я, я, да, мягко рассмеялся Жан, я все это знаю. Вы еще не любите по-настоящему. Подождите, я научу вас этому. Не будет ли лучше, если попытаемся устроить жизнь совместно? Веселый шум улицы, шум повседневной жизни доносился через открытое окно. Он кивнул головой в сторону улицы. «Знаете, в одном мы все одинаковы», — сказал он проникновенно. «И вы, и я, и все эти люди там на улице. Вера и любовь — это две основы жизни, которые мы все должны обрести. Если вы мне даете ваше доверие, я уже обрел одну из них, так как ваше доверие и моя вера связаны друг с другом. А что касается второй...» Он на момент остановился, быстрым движением привлек ее к себе, и новая боевая нотка зазвучала в его голосе. «Что касается любви», — сказал он вдохновенно, — «то я дам всю свою жизнь, чтобы внушить ее вам». Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Тамара Швец, звукорежиссер Виктория Мазур. Киев, 1998 год.